Глава 24. Рассказ Колина Лемба. 1. Шейла ушла, а я вернулся в Кларендон, собрал свой чемоданчик, оставил его у портье. Отель этот принадлежал к числу тех, которые с подчеркнутым вниманием относятся к тому, чтобы ты освободил номер до полудня и отправился по делам. Намеченный маршрут вел меня как раз мимо полицейского участка и после недолгих колебаний я зашел в него, спросил Харткасла, и он оказался на месте. Я застал своего друга хмуро разглядывающим зажатое в руке письмо. «Сегодня вечером я опять уезжаю, Дик, возвращаюсь в Лондон». Он задумчиво посмотрел на меня. «Готов ли ты принять мой совет?» «Нет», — немедленно проговорил я. Он не обратил на мои слова никакого внимания. Это всегда бывает с людьми, которые хотят дать совет. Ты должен уехать отсюда и не возвращаться. Так будет для тебя лучше всего. Никто не может знать, что будет лучше для другого человека. Но Сомневаюсь в этом. Скажу тебе кое-что, Дик. Закончив со своим нынешним делом, я увольняюсь со службы. Во всяком случае, собираюсь так поступить. Почему? Но я как старорежимный викторианский священник, у меня есть сомнения. Потерпи. Я не совсем понял, что он имеет в виду, и спросил, почему он так озабочен. Почитай-ка вот это. Инспектор передал мне письмо, которое изучал. Дорогой сэр, я кое-что вспомнила. Вы спрашивали меня о том, были ли у моего мужа какие-то характерные приметы. И я ответила вам, что не помню таких. Но я ошиблась. На самом деле, у него был шрам за левым ухом. Он порезался там во время бритья, когда на него напрыгнула собака. Так что пришлось зашивать. Шрам был настолько маленьким и незаметным, что вчера я просто не вспомнила о нем. Искренне ваша Мерлина Райвал. «Какой отличный размашистый почерк», — прокомментировал я. «Хотя мне никогда не нравились фиолетовые чернила». А у убитого действительно был шрам? Шрам мы нашли на том самом месте, где она написала. А она не видела его, когда осматривала тело. Хардкасл покачал головой. Его закрывает ухо. Чтобы заметить этот шрам, надо отогнуть ушную раковину. Ну, значит, все в порядке? Образец добровольного сотрудничества с полицией. Что тебя мучит? Хардкасл мрачным тоном ответил что это дело его в могилу сведет, а потом спросил, не собираюсь ли я повидаться в Лондоне с моим французским или бельгийским другом. Возможно, но зачем? Я упомянул его имя начальнику полиции, и он сказал мне, что помнит его по делу об убийстве девочки Герл-Скаута. Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Причудо мертвеца». Я готов самым сердечным образом встретить его у нас, если он решит вдруг приехать сюда. «Не мечтай», — ответил я. Он не разлучается со своим креслом. Два. Была уже четверть первого, когда я позвонил у двери дома номер 62 по Уилбрам Кресент. Дверь открыла сама миссис Рэмси, не ставшая даже смотреть на меня. «В чем дело?» — спросила она. Не уделите ли мне несколько минут? Я был в вашем доме дней десять назад, хотя вы, быть может, и не запомнили меня. Она посмотрела мне в лицо. Между бровей сложилась недовольная складка. Вы приходили... Вы приходили с инспектором полиции, так? Правильно, миссис Рэмси. Разрешите войти? Ну, раз вы так хотите, конечно. Как-то не принято отказывать полиции в гостеприимстве. В противном случае там на тебя смотрят очень кисло. Она провела меня в гостиную, широким жестом указала на кресло и сама села напротив меня. В голосе ее угадывалась едкая нотка, однако во всем прочем в манере ее появилась какая-то вялость, которой я прежде не замечал. Я начал беседу. «Как у вас сегодня тихо? Наверное, вы отправили мальчишек в школу?» «Да. Разница, конечно, заметна». Полагаю, вы хотите задать мне еще несколько вопросов по поводу последнего убийства? Девочки, задушенные в телефонной будке. Нет, не совсем так. Дело в том, что на самом деле я не связан с полицией. Она слегка удивилась. А я считала вас сержантом. Лэмп — ваше имя, так? Мое имя действительно Лэмп, но я работаю в совершенно другом департаменте. Равнодушие немедленно оставила миссис Рэмси она метнула в меня жесткий и прямой взгляд и проговорила. «Ах, так? В чем же, собственно, дело? Ваш муж все еще находится за границей?» «Да. Он находится там уже достаточно давно, не так ли, миссис Рэмси? И заехал довольно далеко. Откуда вам это известно? Ну, для начала он находится сейчас за железным занавесом, так? Железный занавес — политическое клише — обозначающий информационный, политический и пограничный барьер, возведенный в 1919-1920 годах и на протяжении ряда десятилетий отделявший СССР, а позже и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада. Она помолчала пару мгновений, а потом тихим и бесцветным голосом произнесла. Да, да, это так. А вы знали о том, «Куда он отправляется?» «Примерно». Немного помолчав, она сказала, «Он хотел, чтобы я поехала с ним». «Значит, он уже давно обдумывал этот шаг?» «Наверное. Но он ничего не говорил мне до самого последнего мгновения». «Вы не симпатизируете его взглядом?» «Когда-то симпатизировала, но вы должны понимать, что уже...» «Словом, начинаешь тщательно проверять подобные вещи». Так ведь? Пытаешься вспомнить прошлое, сообразить, кто был твоим попутчиком, кто вместе с тобой веселился и все такое. Вы можете предоставить нам очень полезную информацию», — предложил я. Она покачала головой. «Нет, я не могу этого сделать. Но не потому, что не хочу. Видите ли, он никогда и ничего не рассказывал мне. Я ничего не хотела знать. Меня тошнило от всей этой истории». Когда Майкл сказал мне, что уезжает из страны, обрывает все связи и перебирается в Москву, меня это никак не испугало. Мне следовало просто решить, чего хочу я сама. И вы не нашли в себе достаточной симпатии целям вашего мужа. Нет, я бы так не сказала. Я отнеслась к его предложению исключительно с личной точки зрения. Как поступила бы в конечном счете всякая женщина, Если только она незаконченная фанатичка, и хотя женщины умеют быть очень фанатичными, я на эту роль не гожусь. Мои убеждения никогда не заходили дальше умеренно левых. А ваш муж был замешан в дело Ларкина? Не знаю, но могу допустить это. Сам он никогда не говорил мне ничего подобного. Она внезапно посмотрела на меня с большой живостью. Давайте-ка раз и навсегда выясним этот вопрос, мистер Агнец Лэмп. Или же мистер Волк в овечьей шкуре. Не знаю, кто вы на самом деле. Я любила своего мужа. И моего чувства вполне хватило бы на то, чтобы переехать вместе с ним в Москву. Разделяю я его политические убеждения или нет. Но он хотел, чтобы я взяла с собой мальчиков. А я не хотела увозить их отсюда. Так что все очень просто. И поэтому я решила остаться с ними. Не знаю, увижу ли я снова Майкла или же нет. Он должен был выбрать свой образ жизни, а я свой. Однако после того, как он поговорил со мной, одну вещь я понимала вполне определенно. Я хотела, чтобы мальчики выросли у себя на родине. Они англичане. И я хочу, чтобы они были воспитаны как простые английские дети. Понятно. И думаю, что на этом... «Можно закончить наш разговор», — сказала миссис Рэмси, вставая. Голос ее вдруг наполнился решительностью. «Вам пришлось сделать очень трудный выбор. Осторожно проговорил я. От всей души сочувствую вам». Сочувствие мое было искренним, и, быть может, уловив подлинную симпатию в моем голосе, она чуть улыбнулась. «Наверное, вы действительно мне сочувствуете». Насколько я понимаю, работа требует, чтобы вы более или менее проникали в души людей, понимали их мысли и чувства. Я пережила подлинный нокаут. Однако худшее уже позади. Теперь мне надо строить планы. Надо понять, что делать, куда идти, оставаться ли здесь или перебраться в другое место. Мне надо поступить на работу. Раньше я была секретаршей. Наверное, придется пойти на какие-то курсы, освежить свои навыки в области стенографии и машинописи. Ну что ж, только не поступайте на работу в бюро «Кавендиш», — посоветовал я. Почему же? Сотрудницы этого заведения подвержены всяким неприятностям. Если вы считаете, что я что-то знаю об этом, то ошибаетесь. Я ничего не знаю. Пожелав этой женщине удачи, я вышел из ее дома. Я ничего не узнал от нее и, по сути дела, не надеялся на это. Однако надо же увязывать болтающиеся концы. Три. Выйдя из калитки, я едва не влетел в миссис Макноттон. Она шла с продуктовой сумкой в руках и как будто бы не твердо держалась на ногах. «Позвольте мне помочь вам», — проговорил я, отбирая у нее сумку. Сперва она как будто бы хотела отобрать ее у меня, а затем повернула голову, посмотрела на меня и ослабила хватку. «Вы тот самый молодой человек из полиции», — проговорила она. «Я вас не сразу узнала. Я донес сумку до двери ее дома, а она, пошатываясь, брела рядом со мной. Продуктовая сумка оказалась неожиданно тяжелой. Интересно, что она туда наложила? Пуд картошки? «Не надо звонить», — сказала женщина. «Дверь не заперта». Похоже, что на уилбрем крессент дверей не запирали вообще. И как вам это понравилось?» Уверенным тоном заявила она. Он выбрал себе совершенно неподходящую ему жену из низов. Я не понял, о чем она говорит, и спросил. «Вы о ком? Меня не было здесь?» «Ах, да, понятно. Вам положено помалкивать, насколько я понимаю. Я имела в виду миссис Райвел. Я была на дознании» такая простая с виду женщина, и скажу вам, что она не была расстроена смертью своего мужа. Она не видела его пятнадцать лет, пояснил я. А мы с Ангусом женаты уже двадцать. Она вздохнула. Долгий срок. И теперь он торчит не в университете, а в саду. А я не знаю, чем себя занять. В этот самый момент из-за угла дома с лопатой в руке появился сам мистер Макнотон. «Ах, ты уже вернулась, моя дорогая! Позволь мне взять у тебя сумку!» «Оставьте ее в кухне!» — торопливо проговорила, подпихивая меня локтем, миссис Макнотон и с лучезарной улыбкой объяснила мужу. «Там всего лишь кукурузные хлопья, яйца и дыня!» Я поставил сумку на кухонный стол. В ней что-то звякнуло. «Ничего себе кукурузные хлопья!» — возмутились мои шпионские инстинкты. Под пластиком сумки укрывались три бутылки виски. И я понял, почему миссис Макнотон иногда казалась столь сияющей и болтливой, и по какой причине бывала нетвердой ее походка. А заодно, видимо, и причину, заставившую Макноттона отказаться от своего места в университете. Утро оказалось посвященным исключительно соседям. Мистера Бланда, я встретил на пути вдоль полумесяца домов колбини роуд Мистер Блант пребывал в превосходном настроении. Он сразу же узнал меня. «Как поживаете? Как идет расследование? Как я слышал, вы опознали убитого. Похоже, парень не слишком благородно обращался с этой своей женой. Кстати, простите за любопытство. Вы не из наших местных, так ведь?» Я уклончиво ответил, что приехал из Лондона. Так значит, делом интересуются и в Скотланд-Ярде? Ну, протянул я самым неопределенным образом. Понимаю, не положено выносить ссор наружу, но вас не было на дознании. Я сказал, что ездил за границу. Как и я, мой мальчик, как и я. Он подмигнул мне. Веселый Париж подмигнул я в ответ. Если бы. Увы, всего лишь день в Булоне. И он ткнул меня локтем в бок совсем как миссис Макнотон, но без жены. Познакомился там с одной крошкой, блондиночкой. Хорошая девчонка. «Так, значит, деловая поездка удалась?» — спросил я, и оба мы рассмеялись, как положено, светским людям. Он направился к дому номер 61, а я продолжил свой путь к Олбани роуд Я был недоволен собой. Как сказал бы Пуаро из соседей, наверняка можно было выудить и побольше». Разве возможно, на самом деле, чтобы никто и ничего не видел? Быть может, Харткасл задавал неправильные вопросы? А не попытаться ли придумать вопросы получше? И, поворачивая на Олбани роуд я уже составил в уме некий список, выглядевший примерно таким образом. Первое. Мистера Карри, Касселтона, опоили. Когда? Второе. Мистер Карри, Каслтон был убит. Где? Третье. Мистера Кари, Каслтона доставили в дом номер 19. Как? Четвертое. Кто-то должен был что-то заметить. Кто и что именно? Я снова повернул налево. Теперь я шел вдоль Уилбрам-Крессент точно таким же образом, как в тот день 9 сентября. Не заглянуть ли к мисс Пепмарш? Просто позвонить и сказать «Хорошо, и что именно, я ей скажу». Или зайти к мисс Уотерхаус? Ну а ей-то? Ей, что я вообще могу сказать? Или, быть может, заглянуть к миссис Хеминг? Тут не надо будет думать о том, что говорить ей. Миссис Хеминг все равно чужих слов слушать не будет. Но то, что скажет она, нечто совершенно случайное и неуместное, может иметь отношение к делу. Я шел по улице, в уме отмечая номера домов, как делал в тот самый день. Может быть, и покойный мистер Карри шел таким же образом, также следя за номерами домов, пока не дошел до нужного ему. Уилбрэм Крессенд, должно быть, никогда еще не выглядел респектабельнее. И я был уже готов на викторианский лад воскликнуть. О, если бы эти камни могли говорить! Похоже, в те времена особенно любили цитировать эти слова. Но камни молчат, и их примеру следуют кирпичи и известковый раствор и даже штукатурка с лепниной. Так что Уилбрам Крессент покуда помалкивал. Старомодный, равнодушный, немного пообтрепавшийся и не расположенный к разговорам. И не одобряющий, в этом можно было не сомневаться, странствующих саглядатаев, даже не знающих, что именно им нужно. Народа на улице было немного. Мимо меня проехали двое мальчишек на велосипедах, прошли две женщины с продуктовыми сумками. За полным отсутствием признаков жизни сами дома можно было считать превратившимися в мумии. И я знал причину этому. Наступило, или точнее, уже наступало священное время. Час дня, когда по освященной веками традиции англичане вкушают полуденную трапезу. В паре домов за открытыми окнами можно было видеть одного-двух человек за обеденным столом. Однако подобная возможность открывалась чрезвычайно редко. Окна были самым предусмотрительным образом затянуты нейлоновой сеткой, сменившей некогда популярный Ноттингемский кружевной тюль. Или же, что было более вероятно, все находившиеся в этот час дома, согласно обычаям 1960-х годов, обедали в современных кухнях. Идеальное время для убийства Отметил я. Интересно, учел ли этот момент убийца, использовал ли в своем плане? Наконец, я явился к дому номер 19 и, подобно многим своим несмышленным соотечественникам, остановился и уставился на него. В данный момент вокруг и вблизи не было ни души, никакого внимания со стороны соседей. С печалью проговорил я. Откуда же взять разумных свидетелей? и тут же ощутил короткий укол в плечо. Я ошибся. Сосед присутствовал на месте. Очень внимательный и полезный свидетель, если бы только он умел говорить. Незаметно для себя я прислонился к калитке соседнего двадцатого дома, и на столбе ее восседал тот же самый, уже знакомый мне огненно-рыжий кот. Я повернулся, чтобы обменяться с ним парой слов, постаравшись избавиться от призывавшего к игре когтя на моем плече. «Если бы кошки умели говорить...» — начал я разговор. В ответ кот открыл рот и громко и мелодично мяукнул. «Ну, конечно, конечно, я понимаю, что ты умеешь говорить не хуже меня», — проговорил я. «Но ты говоришь на непонятном мне языке». «А в тот день ты тоже сидел здесь?» «Ты видел тогда, кто входил в дом и выходил из него?» «Должно быть, ты знаешь все, что происходило здесь». «Я не оставил бы такое событие без внимания, киса». Киса отнесся к моему предположению негативно. Повернувшись ко мне спиной, он несколько раз нервно дернул хвостом. «Простите, ваше величество», — поторопился я с извинением. Кот бросил на меня через плечо холодный и брезгливый взгляд и принялся самым усердным образом умываться. «Соседи», — с горечью отметил я. Можно было не сомневаться. Соседей на Уилбром Крессенд категорически не хватало. А мне, нам с Хардкаслом, нужна была всего лишь милая старая сплетница, назойливая, сующая во все свой нос, не знающая, куда девать свободное время, вечно надеющаяся заметить какой-нибудь скандал. Наша беда заключалась в том, что эта разновидность старых леди в нынешние дни в существенной степени вымерла. Теперь все эти особы заседают в палате престарелых, где им создан самый полный комфорт и уют, или занимают в госпиталях койки, нужные действительно больным людям. Увечные, расслабленные и престарелые более не живут в своих домах под внимательным присмотром кого-либо из домашних или какого-нибудь слабого разумом бедного родственника, довольного предоставленным хорошим жильем. Подобная ситуация представляет собой серьезную помеху криминальному расследованию. Я посмотрел на другую сторону улицы. Но почему здесь нет никаких соседей? Почему вдоль нее не выстроился рядок уютных домов вместо этого огромного, не имеющего ничего общего с человечностью, многоквартирного блочного дома? представляющего собой человеческий улей, вне сомнения, населенный рабочими пчелами, оставляющими его на день и возвращающимися вечерами, чтобы умыться, накраситься и отправиться на свидание с молодыми людьми. Бесчеловечность этого многоквартирного сооружения пробуждала в моей душе теплое чувство к полинявшему викторианскому благородству Уилбрам Крессент. Глаза мои заметили вспышку света высоко над моей головой. Она удивила меня, и я посмотрел вверх. Да, вспышка повторилась. Кто-то выглядывал в открытое окно. Нечто, прижатое к лицу, сглаживало его черты. Свет мелькнул снова, и я запустил руку в карман. Я ношу с собой в карманах много разных вещей, которые всегда могут оказаться полезными. Вы даже не представляете, что может подчас казаться полезным. Например, маленькая катушка липкой ленты, несколько невинных с вида инструментов, с помощью которых можно открыть почти любую запертую дверь, или баночка серого порошка с этикеткой, не соответствующей содержимому, и прилагающийся к ней распылитель. Ну и еще парочка мелких приспособлений, назначение которых большинству граждан совершенно неизвестно, и непонятно. Среди прочего, у меня была с собой небольшая подзорная труба, не слишком сильная, но вполне достаточная для большинства случаев применения. Я достал ее и приложил к глазу. Возле окна находилась девочка. Через ее плечика была переброшена длинная коса. В руках ее находился небольшой театральный бинокль, с помощью которого она изучала меня с самым пристальным И лестным вниманием. Впрочем, поскольку на всей улице не наблюдалось другого объекта, способного заинтересовать ее, внимание, пожалуй, не стоило понимать как лестное. Однако в этот же самый момент на полуденной Уилбром Крессент появился другой достойный сопровождения взглядом предмет. По мостовой с неспешным достоинством катил совсем отряхлевший Роллс-Ройс, который вел очень даже пожилой шофер, имевший вид достойный но полные разочарования жизнью. Роллс-Ройс проехал мимо меня в торжественной манере, скорее приличествующей целой автомобильной процессии. Бдительная девчушка, как я заметил, навела на него свой театральный бинокль. сходя с места, я погрузился в раздумья. Я всегда не сомневался в том, что если ждать достаточно долго, удача в какой бы то ни было мере обязательно прикоснется к тебе». Произойдет нечто такое, на что ты не рассчитывал, о чем не думал, оно просто произойдет. Неужели удача в данном случае пришла ко мне?» Окинув взглядом весь квадратный корпус, я постарался точно запомнить положение интересного для меня окна, отсчитав его от земли и от каждого из торцов здания. Третий этаж. Я направился дальше по улице, пока не дошел до входа в здание. Дом огибала широкая подъездная дорога, возле которой в стратегически важных точках посреди травы располагались цветочные клумбы. Как я считаю, всегда полезно проделывать все необходимые движения. Поэтому я сошел с автомобильной дороги в сторону дома, как бы с удивлением посмотрел вверх, потом пригнулся к траве, словно бы разыскивая что-то, а потом выпрямился и переложил что-то из руки в карман. После этого направился вокруг дома и, наконец, пришел ко входу. В любой другой час дня в нем непременно находился бы привратник. Но в священное время, между часом и двумя дня, прихожая оказалась совершенно пуста. На стене был звонок с надписью крупными буквами «Привратник» под ним. Однако звонить я не стал. В доме был автоматический лифт. Я вошел в кабинку и нажал кнопку третьего этажа. После этого мне пришлось тщательно просчитать ситуацию. Нетрудно заметить комнату снаружи дома, но отыскать ее изнутри дома много сложнее. Однако в свое время мне пришлось достаточно попрактиковаться в этой науке, и я был в достаточной мере уверен в том, что нашел нужную дверь. На ней, к худу или к добру, оказался номер 77. Что ж, подумал я, две семерки сулят удачу. Пошли. Я нажал на кнопку звонка и сделал шаг назад, ожидая развития событий.